Глава 9. Облегчение, которое он почувствовал во время разговора с женщинами, как-то само собой растаяло, пока он спускался по ржавой лестнице и шел через заросли. Кто эти женщины? Даже не знаю, как их называть. Но одну зовут Люба. У нее крутая рация прямо в голове. Они ходят голые, как и Дарги. Говорят, что ради эксперимента. Ну, они к Даргам не имеют никакого отношения, но сто процентов что дамочки биомодернизированные. Мужчины. Почему на это дело они послали женщин? Почему не пришли мужики с оружием? Непонятно. А техника у них? Рация в голове, какая-то палка блестящая. Даже у северян такой нет. Что уж там про Даргов говорить. Эти женщины или кто там за ними стоит, слишком уж развиты для степных дикарей. У Даргов бабы. У них мозгов не больше, чем у дров, а эти — холодные, умеют на своем настаивать, умеют себя вести. Но если они доходят до края, то начинают волноваться. Воевать они, скорее всего, небольшие мастерицы, хотя эта палочку на меня и наставила. Интересно, это зачем? Он еще в зарослях услышал, что Денис, как он и приказывал, моторы так и не глушил. Саблин пришел, спустился в лодку и сказал казакам. Ну, вроде все получилось. Но коробку, а уж тем более ее содержимое, он товарищам не показал. Держал ее под пыльником. Я пойду поем, а ты, Денис, поворачивай на запад. Домой идем? Кажется, Карасев обрадовался. К Енисею. Саблин говорит уклончиво. Он-то как раз собирается идти в Туруханск, Ну, не возвращаться же ему обратно когда до Туруханска по Енисею меньше двух сотен километров. «Есть идти на запад?» — откликается Калмыков. «Денис, я поем, отдохну, а к ночи тебя сменю. Мирон, а ты, если хочешь, сейчас поспи. Ночью две пары глаз лучше одной». Его приказы обсуждений не вызвали, и тогда прапорщик стал раздеваться и снимать броню, чтобы забраться в кубрик. Он поел и с удовольствием выкурил сигарету. Еще раз, прежде чем задремать, открыл коробку. Да, это были настоящие сокровища. Савченко за один раз мог столько получить. За один рейд. Ну, понятно, откуда у него такие дома, снаряжения и лодки. Потом он спрятал коробку и завалился под кондиционер. Так приятно было вытянуть ноги. Начал было думать про добычу интегральной шины, про Туруханской, про Олега Панова, и заснул. Он не проспал и получаса, как его разбудил стук в дверь кубрика и громкий голос Карасева. Тот кричал без микрофона, видно, через поднятое забрало шлема. «Аким! Просыпайся! Аким! Слышишь?» «Ну что? Что?» — Саблин приоткрыл дверь. «Говори! Аким! Мотор!» Так и есть, урядник открыл забрало, так как по-другому не мог сообщить атаману эту новость. «Мотор?» — прапорщик не сразу сообразил. «А что с мотором?» И понял, о чем говорит Карасев лишь тогда, когда радист пояснил. «7600 на запад-запад-север от нас. Сигнал выраженный, четкий, на больших оборотах идет на восток. Саблин сразу приходит в себя. Нас они слышали?» «Мы на малом ходу идем», — сообщает Карасев. «Может, еще не услышали». Аким тут же раскрывает дверь. «Денис, глуши моторы». «Есть», — отзывается Калмыков. И оба двигателя тут же утихают. Над болотом повисает тишина. Лодка в липкой воде проходит по инерции метров пять, не более, и все. Встала. «Мирон, рацию и рэп только на прием. Казаки, связь только через СПВ. Гасим все». «У меня все погашено», — заверяет радист. Аким выходит, задерживает дыхание, закрывает дверь в кубрик, надевает шлем и потом берется за керасу. А Карасев возвращается к своей банке и присаживается у аппаратуры. Саблин же, включив СПВ, пока крепил на голеннике, спрашивал у Мирона. А дронов нет?» «Нет», — отвечал тот. «Ну, хоть этого нет». Но радовался прапорщик недолго. Едва он закончил с броней, как радист сообщил ему. Радиограмма, импульс, сигнал кодированный. И он вроде и замолкает, но в этом его молчании чувствуется что-то. И поэтому Саблин уточняет. «А ты засек источник импульса?» «Так точно. Местоположение размыто, но радиограмма выдана не из той лодки, мотор которой мы слышим. Сигнал был западнее». «Значит, тут где-то две лодки», — уточняет Денис. «Ну, вроде так получается», — отвечает радист. «И обе с рациями. Может, тут рыбаки богатые могут себе позволить по дорогой рации в каждой лодке. Артилью пошли, рации взяли с собой. Места-то дикие». Но, честно говоря, прапорщик не верил в такой расклад, а Мирон им и сообщает. «Аким, дрон, сигнал слабый, еле разбираю его». «Где-то тысяча метров высота, 10-200 на северо-запад от нас!» Он несколько секунд молчит и продолжает. «Так и есть, шныряет туда-сюда, 9500 от нас!» «Если рядом пролетит, увидит наши моторы в тепловизор», — размышляет Денис. «Аким, может, уйдем отсюда?» «Моторы у нас что надо?» «Если бы это было его болото, можно было бы на больших оборотах попытаться уйти». Но стояла ночь, места чужие, протоки непривычные, банки, камни. Нет, рисковать он не хотел. Тем более, что как раз между ними и большой водой была еще одна лодка. Он не хотел говорить товарищам, но почему-то ему казалось, что и на этих лодках, что болтаются ночью в болоте, тоже хорошие моторы. И он решает. Нет, моторы включим, сразу себя обнаружим. Постоим, посмотрим. «Как пойдет?» «Боюсь. Дрон нас заметит», — сомневается Калмыков. «Только если совсем близко пройдет, прямо над нами, так-то мы за рогозом, нас ему с угла не увидать. Да еще и мошки, такие тучи!» «Нет», — Саблин уверен, — «постоим, постоим». И в лодке повисает тревожное неприятное молчание, и висит оно минут десять, пока Мирон не сообщает. Второй мотор. Первый уже на северо-востоке от нас, а этот еще на северо-западе, догадывается прапорщик. Так точно, 7000 метров от нас, сигнал слабый, амплитуда размытая, далеко и идет не спеша, на малых оборотах. С реки сюда пришли, а дрон со второй лодки кидают, говорит Аким. Осматривают округу, поэтому и не торопятся. Ага, соглашается Карасев. Прочесывают. Так, не включая двигателей, они простояли в черной болотной ночи почти полтора часа. Только Машку, с камеры фильтра встряхивая, ждали, когда сигналы моторов и дрона полностью пропадут в ночи. И лишь после этого Саблина говорит. «Денис, если устал, иди в кубрик, отдохни». «Сна не в одном глазу», — заверил его Калмыков. А Аким усмехнулся. «У Мирона, наверное, тоже». Уж в который раз казак думает, зачем я в это дело встрял, черт меня дернул. Прапорщик ждет еще минуту, выжидает, чтобы наверняка, а потом и говорит. «Денис, поедем потихонечку». «Есть!» — откликается тот и заводит двигатели.